Истинная реальность Сарипутта пришел к Будде. Он много медитировал, и к нему стали приходить разные видения, как это случается со всеми, кто входит в состояние медитации. Он начал видеть ангелов, богов, демонов. Они были очень реальными. Но Будда сказал, это все ничто просто мечты. Но они такие реальные, — пытался возражать Сарипутта. Тогда Будда сказал, сейчас, когда твое внимание сфокусировано на видениях, мечта становится реальностью, а реальность — мечтой. Когда исчезнет эта двойственность, проявится истинная реальность.